Глава двадцать седьмая. Утро следующего дня выдалось хлопотным. Вместо церемонии и смены блюд, что неизменно сопровождали каждый завтрак в этом доме, сегодня на столе царил легкий беспорядок. Тарелки Лина с люком сдвинули в сторону, и он записывал под ее диктовку все те полезные вещи и препараты, что должен был купить в первой половине дня. Не забудь про клюк и пруснику, напутствовала она. Лучше сушеную, да побольше. Понятия не имела, что полезного произрастало в его мире, да и не интересовалась этим. Черных магов она собиралась лечить от гриппа традиционными в ее мире способами. После завтрака они разъехались, каждый по своим делам. Лина отправилась в больницу за мамой, а Люк по рынкам и аптекам. Встретиться договорились в портальной комнате ровно в час. К этому времени они оба должны были управиться. Всю дорогу до больницы Лина размышляла на тему, как сильно в последние дни изменился Люк. В нем не осталось ничего наносного, придающего цветский лоск, делающего его высокомерным и знающим себе цену. Обычный мужчина, попавший в трудную ситуацию, который рад любой помощи. Значит, умеет быть простым. Что же тогда заставляло раньше его вести себя иначе? Неужели то общество, в котором он вынужден вращаться в силу своего статуса? Как же рада была мама оказаться дома. Она ходила по квартире, любовно гладила мебель, и хвалила Лину за порядок, царящий повсюду. Лина же посмеивалась. Мама провела в больнице десять дней в общей сложности, а так выглядела, словно вернулась домой после кругосветного путешествия. Они успели выпить по несколько чашек чая и наговориться обо всем, когда настала пора прощаться. Лина предупредила маму, что ненадолго уедет с люком. Пришлось быстро сочинить версию о командировке, в которой он решил взять ее с собой. Кажется, ложь показалась правдивой, потому что вопросов мама задавать не стала. Да и к Люку она относилась очень хорошо, даже трепетно, не забывая напоминать к себе и Лине, как многим они ему обязаны. Люк ждал ее в портальной комнате, а у ног его стояла та самая сумка, которую Лина прозвала самобранкой. «Все купил?» – деловито осведомилась она, чем вызвала на его губах улыбку. «Я не смотрел твой сериал, но мне кажется, что сейчас ты похожа на ту докторшу». А потом он привлек ее к себе и поцеловал. Лина растерялась, не ожидая такой его реакции. Но поцелуй явился именно тем, о чем она мечтала всю половину дня. И не только. Она и весь вчерашний день, оказывается, мечтала об этом. И сейчас позволила себе получить ни с чем не сравнимое удовольствие. «Я все купил согласно списка», — подмигнул ей Люк, прежде чем шагнуть в портал. Вопреки ожиданиям переместились они не в дом Люка, а в тенистый сад его отца. «Почему сюда?» – удивилась Лина. «Мы должны прежде поговорить с отцом, посвятить его в наши планы. И я просто хочу, чтобы он нас увидел». Люк взял ее за руку и повел к большому одноэтажному дому, который еще в первый раз напомнил Лине дворец какого-нибудь падишаха, только очень приземистый. Наверное, потому что дом был выкрашен в светлые тона и словно подсвечен изнутри. А еще все окна и двери в нем были украшены резьбой с каким-то руническим орнаментом. Лина шла за люком по утрамбованной дорожке и размышляла, зачем ему нужно, чтобы отец увидел их вдвоем, и почему он, сообщив об этом, выглядел вроде даже смущенным. Но ответа на свои вопросы она не находила, хоть и ужасно хотелось думать, что и его отношение к ней переменилось. Вернее, оно и переменилось, но не так, как ее, да и события последних дней снова отдалили их друг от друга. И в то же время они же сблизили их, как бывает, когда два практически чужих друг другу человека вынуждены бороться с общей проблемой. Гир Альмети встретил их суровым взглядом и поджатыми губами. Лини даже показалось, что он не собирается здороваться, а сейчас же укажет им на дверь. Но ничего подобного не произошло. После коротких приветствий, которыми они все обменялись, Альмети указал им на подобие дивана, только очень мягкий и низкий тогда как сам он восседал в кресле и курил длинную палку. В комнате пахло сладковатым дымом. «Надеюсь, ты понимаешь, как опасно тебе сейчас здесь находиться», заговорил отец Люка, поочередно глядя то на сына, то на Лину. Враждебность в его взгляде постепенно уступала место беспокойству. «Мы не просто так пришли, отец», — кивнул Люк. «Лина только сейчас заметила, что рука ее все еще находится в его...» но забирать ее не стала, Она против переплела свои пальцы с его. «Кажется, мы можем вылечить народ нашей страны от неизвестной болезни». «Вот как! В тебе проснулся дар целительства, что веками уже спит в магах?» усмехнулся почтенный Гир. Люк не отреагировал на его колкость, а сразу же приступил к рассказу. На этот раз отец слушал его более внимательно и не перебивал, разве что пыхтел палкой сильнее. «Надеюсь, ты понимаешь, девочка, какую ответственность собираешься на себя взвалить», — посмотрел он на Лину, когда рассказ сына подошел к концу. «Я знаю, что будет нелегко, но думаю, что справлюсь», — немедля ответила Лина. «И то, что тебе все это придется проделать самой, тебя тоже не пугает. Лукреция сразу же схватит, как только он покинет этот дом». Об этом Лина уже подумала давным-давно и сама собиралась настаивать, чтобы Люк руководил операцией из дома, а не расхаживал с ней по больным. «Что ж, тогда желаю вам удачи в этом нелегком и даже опасном предприятии. Перечень зараженных семей я веду в артефактной», – посмотрела на сына. «Можете воспользоваться ею для перемещения». «Я бы хотел еще раз воспользоваться храмом истины, отец». Вновь заговорил Люк, когда Альмети думал, что с разговорами на сегодня покончено. Это Лина читала на его лице. «Сейчас не время для...» «Ты меня не понял», — перебил его Люк. «Я хочу провести ритуал привлечения, чтобы выйти на след кора». «Что? Ритуал привлечения?» — удивился Альмети и даже забыл про свою дымящуюся палку. «И кто же будет жертва?» Ангели, — как-то слишком напряженно отозвался Люк. И Лине это не понравилось. Кажется, чего-то она не знает, того, во что Люк решил не посвящать ее до поры до времени. Какое-то время Гир размышлял, а потом кивнул. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ровно в полночь вход в пещеру будет открыт для вас». Когда они покинули комнату, в которой Альметья остался курить в одиночестве, Лина не выдержала и спросила. «А этот ритуал, он так опасен? Твоей жизни ничего угрожать не будет, не бойся» поспешил успокоить ее Люк. Но это довольно неприятная процедура. Ладно, сейчас не время об этом думать. До полуночи она должна успеть сделать столько всего. Артефактная в доме отца Люка была значительно просторнее, чем его собственно. И чего тут только не было. Жаль, временем рассмотреть все это Лин не располагала. Пока она готовила все необходимое для посещения первой семьи, Люк настраивал портал для перемещения. Они заранее договорились, что он будет отправлять ее в нужное место и следить за тем, чтобы портал оставался открытым до ее возвращения. «Я готова», – приблизилась к нему Лина с небольшой сумкой через плечо. Портал уже привычно светился, Люк отошел от него и приблизился к Лине. Прикоснувшись к ее подбородку, он заглянул ей в глаза. «Наверное, я никогда не смогу отблагодарить тебя за все, что ты делаешь для моего народа». С чувством проговорил он, и Лина заметила, как увлажнились его глаза. «И не надо!» — улыбнулась она, хоть и немного трусила перед неизвестностью. «Просто поцелуй меня!» Слова сорвались с губ сами, озвучив ее желание. Просить дважды Люка не пришлось. Тут же его губы прижались к ее в глубоком поцелуе. И как не хотелось, чтобы это длилось вечно, Лина первая прервала поцелуй. Задорно улыбнувшись, она попросила. «Пожелай мне удачи!» «Лучше я пожелаю, чтобы ты скорее вернулась сюда, ко мне». Вернул он ей улыбку и подвел портал. порталу. Лина с Люком заранее подготовили версию, что она белый маг с остатками способности к исцелению. Лина сначала засомневалась, поверит ли ей так просто. Тогда Люк объяснил ей разницу между людьми его мира и ее. В общем-то, все сводилось к банальной наивности. По его словам, тот, кто вырос в окружении магии, заону и принимает буквально все. И проще представиться магом, чем в каждом доме пускаться в пространные объяснения, откуда у тебя такие умения. Да и узнав, что она именно из того мира, откуда и пришла эпидемия, люди могли обозлиться на Лину. А этого нельзя было допустить, хотя бы потому, что тогда некому их будет вылечить. И тем не менее, в первом же доме, куда она переместилась, ее встретили довольно враждебно. У портала стоял отец семейства, по-видимому, и смотрел далеко не ласково. От волнения Лина напрочь забыла, как принято приветствовать друг друга в этом мире, и потому просто кивнула. Что еще сразу бросилось в глаза, так это то, что дом был очень тесный и далеко не так богат, как Люка или его отца. Значит, в этом мире тоже царит социальное неравенство. «Не проводите ли вы меня к больному?» – вежливо обратилась Лина к отцу семейства, что продолжал хмуро ее разглядывать из-под кустистых бровей. «Что у тебя там?» – кивнула он на сумку. «Препараты?» – растерялась Лина. Не на такой прием она рассчитывала. Хотя она даже примерно не знала, что ее ждет. «Покажи». Она расстегнула сумку, чтобы тот мог рассмотреть и потрогать все, что в ней было. Каждая коробочка подверглась тщательному осмотру и даже понюхалась, а потом мужчина молча развернулся и углубился в темный коридор. Лина поняла это как знак следовать за ним и поспешила вперед. Больных оказалось трое. Все они лежали в одной крохотной комнатке на кроватях, составленных буквой «П». В комнате царил запах болезни и стояла ужасающая духота. «Откройте окно», – велела Лина отцу и приблизилась к кровати, на которой лежала девочка лет пяти. Еще болели довольно молодая женщина и мальчик лет десяти. Похоже, грипп пощадил лишь главу семейства, который хоть и все с тем же недовольством, но просьбу Лины выполнил. Сразу стало легче дышать, когда в комнату ворвался свежий воздух. Первым делом Лина всем измерила температуру и дала жаропонижающее. Да, это был грипп, по крайней мере все симптомы указывали на него, и были Лине хорошо знакомы. Осмотрев каждого, она для каждого составила индивидуальный набор медикаментов, дала подробные инструкции отцу и пообещала, что навестит их через неделю. Но от недоверия так и не получилось избавиться. Разве что девочка напоследок ей улыбнулась, когда почувствовала явное облегчение от жаропонижающего. Покидала дом своих первых пациентов Лина с тяжелым сердцем. И дело было даже не в болезни, а в условиях проживания, с которыми довелось столкнуться. Неправильно это, когда кто-то богат, как крес, а рядом с ним людям порой нечего есть. «Тебя обидели?» – нахмурился Люк, когда Лина вышла из портала. Ей так много хотелось ему сказать, но разве сейчас было для этого время? Да и всего в двух словах точно не скажешь. Но именно в эту минуту Лина дала себе слово, что обязательно обо всем поговорит с Люком. Потом, когда все проблемы останутся позади. Потом, если они смогут тогда разговаривать, они станут чужими друг другу людьми. Но точно не сейчас. Все нормально, только ответила она. Кто следующий? И в следующем доме ее не ждал теплый прием. Благо, уже хотя бы не пришлось окунаться в нищету. Лечение занимало больше времени, чем Лина предполагала сначала. Каждому больному требовался индивидуальный подход. Иных приходилось уговаривать даже, чтобы открыли рот и показали горло. А одна женщина не дала даже измерить себе температуру. Так и пришлось ориентироваться по лбу. К тому моменту, как окончательно стемнело, и Люк распорядился на сегодня закончить с визитами, Лина обошла всего 10 семей. Оставалось еще примерно девять раз по столько же, судя по списку, что подготовил для них Альметий. Командировка планируется напряженной. «Хватит на сегодня», — проговорил Лю, когда Лина, пошатываясь, вышла из портала. «Тебе нужно поужинать и хоть немного поспать перед полуночью». «Точно, полночь». А ритуаль-то она умудрилась забыть за всеми этими хлопотами. Что-то в последнее время ей не удается поспать ночь напролет. Говорят, это вредно отражается на здоровье. Лина посмотрела на Люка и поняла, что думает он примерно о том же, что ему все это нравится не больше, чем ей. Видно, действительно, это единственный способ разыскать братца. Ужин накрыли в небольшой комнате, обставленной по-восточному. Наверное, у них тут была похожая культура, которой отец Люка был приверженцем. Повсюду царили яркие орнаменты, низкая мягкая мебель и пахло благовониями. На одном из таких диванчиков Лина и начала задремывать прямо за столом. Умоталась ты сегодня, погладил ее люк по щеке, и от вся чувства в его голосе, Лине стало так хорошо. Давай я отнесу тебя в спальню. Он легко подхватил ее на руки и принялся петлять по тускло освещенным коридором. От мелькания стен глаза Лины сами закрылись. Не смогла она их открыть и тогда, когда люк опустил ее на что-то мягкое и прохладное, накрыв сверху чем-то теплым и невесомым. Спи, малышка. На миг прижались его губы к ее, а потом мозг погрузился в тишину. Но засыпала Лина с улыбкой на губах. Проснулась она, как ни странно, сама и за минуту до того, как Люк заглянул в комнату. Словно сработали биологические часы, понимающие всю важность планируемого предприятия. — Ты обещал рассказать, — заговорила Лина, когда они шли по темному саду к храму истины. Ритуал привлечения. Мы должны привлечь магию кора, чтобы узнать, где он прячется. Для этого я должен буду провести ритуал на твоей крови. Если он хоть раз воздействовал на тебя магией, то одновременно мы узнаем, где он, что именно сделал тебе и избавим тебя от его магии. А почему для этого нужна именно моя кровь? Ведь гораздо проще провести ритуал на крови Люка, потому что на него-то братец точно воздействовал, тогда на турнире. Мы единокровные маги. Дух пещеры объединит нашу магию в одну. Нужен тот, кто не связан с нами по крови. На это и нечего было ответить. Остался еще один вопрос. Почему твой отец был против ритуала? Когда проводится ритуал на крови, человек испытывает боль. Нехотя ответил Люк. А потом остановился и повернулся к Лине лицом. Взяв ее за руки, произнес. Мы можем этого не делать, если ты не хочешь. Я найду другой способ. Нет перебила его она. Мы сделаем это. Если нужно всего лишь потерпеть боль, то я справлюсь. Она действительно так думала, когда говорила. Всегда считала, что болевой порог у нее высокий. С детства. Мама не раз рассказывала, как она молча терпела боль, когда раздирала в кровь коленки. Я благодарен тебе за это. Только и сказал Люк, пожимая ее руки. А впереди уже светился вход в пещеру, приглашая или заманивая ночных странников.